Глава 3. Последнее совещание Ордена Возмездия Тем временем было созвано очередное совещание Ордена Возмездия. Теперь эти сборища происходили очень часто, без них не обходился ни один день. Сатана созывал всех. Пропуски были запрещены. Но с каждым днем всем становилось яснее и яснее. «Все трещит по швам и производит впечатление безысходности». Владислав вместе со всем своим войском вурдалаков бесследно пропал. Любомира так никто и не нашел. Вирус, выпущенный в мир, очищал планету, убивая миллионы. Но носитель голубой крови так и не был обнаружен. «Мне нужны все последние данные о вирусе», — мрачно проговорил дьявол. «Какие результаты на сегодняшний день, Валаал?» «На сегодняшний день имеется 415 миллионов зараженных» поднялся со своего места в Лаал. «Умерших 5 миллионов 841 тысяча 532 человека. Это все те, в чьих предках когда-либо текла голубая кровь, гнусное наследие атлантов. Наш безупречный микроскопический хищник идеально подчищает планету. Вирус изменяет геном человека так, как нам это нужно. Мы перекроили геном человека полностью, теперь вирус — его часть». Он встроился в цепочке ДНК и стал частью человеческого существа. Это говорит о том, что мы контролируем человечество. Настало наше время. Мы можем активировать нашу закладку в один миг и тут же прекратить существование этого вида. — Еще не время! — жестко ответил дьявол и тут же смягчился. — Хотя ты меня порадовал, Влаал. Мы делаем все для этого! — подобострастно засмеялся, прикрывая глаза рукой Влаал. Как же примитивные люди! Их вид отличается недалекостью и в массе своей ущербностью. Они не понимают, что на протяжении всей своей так называемой эволюции и истории этой крохотной земли были лишь коконами для наших вирусов, для нашего оружия, для нашего смертоубийственного детища. Человеческая оболочка всегда была лишь идеальным местом для выращивания и мутирования наших крохотных помощников». «Человек, как вид, годится лишь для того, чтобы быть благоприятной почвой для нашего вирусного войска. Человек подобен лабораторной крысе, не более того. Тем смешнее слышать, когда некоторые из этих приматов нарекают себя царями природы». Среди собравшихся демонов пронесся осторожный смешок. «Они никогда не поймут, что всегда являлись лишь расходным материалом», — воодушевленно продолжал Валаал. Никогда не согласятся, что не представляют никакой ценности. Им не вдомек, что наши вирусы жили еще до зарождения их вида, и они не узнают, что наши крошечные войны переживут всех. Именно они истинные обитатели Земли, наши вечные дети, дети будущего. Нет, и не будет никогда мощнее хищников в этом мире. Нет, и не будет никогда лучшего оружия. — Хватит, Валал! — поморщился дьявол. Мы воспользовались этими существами, но теперь их время истекает. Вельзевул, удалось что-нибудь узнать по поводу исчезновения Владислава и всей его армии?» «Нет, повелитель», — повинился Вельзевул. «Ничего. Мы все еще даже не знаем их приблизительного нахождения перед исчезновением. Поиск ни к чему не приводит. Их след пропал, и, скорее всего, их уже нет в живых». «Возможно, что жив Владислав, но у нас нет с ним связи. Проблема в том, что он всегда был слишком автономен и никому не подчинялся. Да что там говорить, он делал все так, как ему заблагорассудится. Я бы прекратил всю эту вседозволенность. У него слишком много власти. Он ее заслужил по праву», — отрезал дьявол. «Тем более, что все иное противно его сущности». «Валал». «Привлеки главного шамана, пускай проверит, где сейчас пребывает рать Владислава. Ведь их души должны где-нибудь быть. Если не здесь, то в аду, черт возьми!» «Будет исполнено!» — пролепетал побледневший из-за крика дьявола Валаал. «После того...» «Как вирус сделает свою работу, и на земле не останется и воспоминания о потомках атлантов и их голубой крови, мы уничтожим все!» — отчеканил дьявол. «Мы сотрем этот мир с лица земли, после чего построим наш, истинный дам Готовьтесь, я вам скажу дату судного дня. Если вирус не найдет наследника голубой крови... «Если этот ребенок не будет обнаружен, тогда мы будем действовать немедленно!» «Как вы собираетесь со всем этим покончить, мой правитель?» — решился спросить Валаал. «Легко!» — скривил губы дьявол. «Мой апокалипсис будет быстрым и неотвратимым. Мы уничтожим все и всех одним ударом!» Причем используем то, что люди изобрели для собственной защиты. Обернем их защиту против них самих. Вынесем, без всякой иронии, давно уже заслуженный ими приговор. В самом деле, какое расточительство! Отчего эти ядерные боеголовки ржавеют без дела? Самое время пустить их в ход». Мы все это испробуем в реальности, и пусть они ужаснутся результату дел рук своих. Валаал, подготовь план быстрого уничтожения всего живого на земле. Оставь в неприкосновенности только места силы. Визболт сделай запас всего, что только можно, начиная от банка ДНК и заканчивая запасами провианта. Последний Ноев ковчег на тебе. «Ну что?» Братья кровные мои, великие архонты, кровожадные боги смерти, по духу и силе, превышающие ничтожных богов света, мы стоим на пороге новой жизни, нашей вечной жизни, создания нашей новой земли. Ад не сдержал нас, и небеса нас не сдержат. Мы придем за ними, выбив врата рая, и впустим в их вечный Эдем нашу смерть. Мы поставим на колени богов и восторжествуем над жизнью. Мы найдем древо жизни, которое боги прячут от нас, и подчиним его себе. Оно будет плодоносить и изливаться соком для нас». «Мы будем вечно вкушать жизнь из живого источника, ради которого однажды восстали против богов и ради которого вели все наши войны». Богам было скучно, и они придумали смерть. Пришла пора им отведать этого блюда самим. И вот теперь мы со своими легионами готовим возмездие и суд, и он будет самым кровавым за всю историю Земли». Я объявляю о начале подготовки апокалипсиса. С этого момента процесс запущен. Пошел обратный отсчет.